Глава пятая. Мне начало казаться, что я Академию вообще не знаю. Вроде бы приблизительно понимала внутреннюю архитектуру, но, следуя за Овианом, признала, что наивно ошибалась. Темные переходы, высокие ступени со свисающей паутиной с потолка, застоявшийся воздух. Куда мы вообще попали? «Мелкая, моя правая!» «Молчи, Пипи!» Шикнула я, тоже чувствуя себя неуютно, но продолжила следовать за старшекурсником. А он был непрост. Нет, с первого взгляда не казался милашкой-паянькой, но ведь лекарь по умолчанию должен быть хорошим, хотя бы положительным, что ли, примерным, как минимум. «Пришли!» — обернулся парень и свистнул два раза. Мы оказались в просторной заброшенной аудитории с покрытыми пылью столами. Свет струился из витражных окон, лужами разливался по полу. «Мы где вообще находимся?» — прошептала я, приблизившись к лекарю. Казалось, один громкий звук нарушит царившее здесь спокойствие, привлечет внимание, и нам придется срочно прятаться. «Башня тектоников. Сюда никто не ходит». «Как никто? А мы?» — влез в разговор Пиппи. «Я — моя спасительница, и ты — наш кавалер». «Уже три существа. Это не никто. Ты ошибаешься, двуногий!» Овиан пристально посмотрел на зеленого. Тот будто понял, что сейчас нужно молчать, и затерялся в моих волосах. «Одна сюда не лезь», — предостерег лекарь. «Можно легко заблудиться». «А почему мы именно сюда пришли, но словно...» «Кьяра!» — криво усмехнулся парень и встал передо мной, заглянул в глаза — «Твой артефакт как-то связан с клинком?» «Это имеет значение?» «Ты появилась из ниоткуда на берегу реки с окровавленной спиной. В твоей сумке находился запрещенный предмет. Ты ночью ходила варить зелье. Артефакт на удачу, полагаю, собралась сделать, да? Или что-нибудь совсем безобидное?» — сиронизировал маг. «Какой он наивный, наш кавалер!» Блаженно затянул прямо из моих волос кузнечик. Ладно, пусть так, вздернула я подбородок и повернулась на звук шагов. К нам спешил вихростый парень, вывернутый наизнанку золотой мантии, будто так ее цвет плохо виден. Высокий лоб, жидкие волосы, редкие усики. Он показался своеобразным. Привет! поздоровался Макс Овианом. Недовольно взглянул на меня, словно на будущую неприятность, с которой не хотелось иметь дело. «Это Льерн-Ос Шоренби, тот самый артефактор. Говори, что тебе нужно», — кивнул лекарь. Отойдешь, может?» — грозно прошипела я ему. «Нет, Кьяра, я буду слушать. Говори, здесь лучше надолго не задерживаться». Кузнечик царапнул лапкой мою шею, словно поддерживал моё негодование — я мысленно поблагодарила его что не стал вылазить и выдавать очередные фразочки пару мгновений выждала мерясь с мыслью что ови оно знает мою тайну и все таки заговорила я как то встречала артефакт в виде иглы который вытянул душу умирающего носителя и переместил в живого человека мне нужен его аналог но в обратном направлении в живого спросил льярн души не конфликтуют Порой вылезает вторая, но обычно спит. Ее нужно извлечь и поместить в пустой носитель. «В пустое тело?» — уточнил артефактор. Я поджала губы, глянула на молчаливого Овиана, который делал вид, будто ничего особенного сейчас не слышал и уже не складывал части пазла в одну картину. «Мой пожиратель душ, заказ, необычного артефакта. Как теперь быть?» Не воспользуется ли он этой информацией? Может отыскать зелье забвения и память ему стереть. Все-таки опасно открывать подобные тайны. Да, в пустое. Это важно? Все детали важны. Я понял задумку. Сто. Сколько? Мои глаза явно оказались размером с монеты. Да, мой учитель, такое за желтую блестяшку сотворит. Тьфу, а еще артефакт. «Пи», — грозно произнесла я, — «спрячься, иначе научусь заглушать звук, и ты больше ни слова не скажешь». «Злая ты, мелкая», — отозвался он, уже скрывшись. «Прошу прощения», — улыбнулась я магу. В свое время я работала с умелым артефактором, и он не брал больше сорока местных золотых, но там заказы были значительно сложнее. «Не надо», — покачал головой Овиан и сам посмотрел на мага. Многовато просишь, Лерн. А что ты хотел? Такое мало кому под силу сделать. Я хотя бы примерно знаю, как с аурой работать, как метки на нее ставить и снимать. Здесь одна суть, но... В общем, лучшего предложения вы не услышите. Сто. Хотя бы пятьдесят. Не смогла я молча согласиться, ведь совсем неподъемная сумма. Ладно, пятьдесят. Как только получу половину, приступлю к работе. Я пошел сказал артефактор и направился прочь из аудитории стало душно я оттянула ворот рубашки подула внутрь повернулась к Овиану, но не стала высказываться по поводу расценок его знакомого спасибо что свел выполнил уговор без него я даже до этого этапа не могла добраться расскажешь кто жертва жертва удивилась я и от возмущения взмахнула руками Отвернулась, хохотнула. Нервы, сплошные нервы, хотя со стороны могло казаться, что я спокойная, рассудительная, уравновешенная. То есть я пыталась такой выглядеть для окружающих. Но как можно не принимать близко к сердцу, когда тебя ни с того ни с сего прямо в дерево швыряют? Как не реагировать, когда в спину булавой бьют? Может, мне в радость по утилизационной лазить и потом в отходах по академии ходить, вонять? Я шмыгнула носом, уперла руки в бока, смотрела на льющийся через окно свет и лихорадочно придумывала, где взять золото. Воровство, не вариант, гадить в собственном доме и потом в нем же жить плохая идея. Подработка. Сколько же придется мне трудиться, чтобы раздобыть такую сумму? У меня десять найдется, словно прочитал мои мысли лекарь. Могу продать кое-что, но больше двадцати не наберу никак. «Не надо, твоей помощи уже достаточно. Спасибо, кстати». «Как знаешь, Кьяра», — положил Овиан руку мне на плечо. Больше не говорил ничего, и я была ему благодарна за то, что с вопросами не лез, не пытался покопаться в душе, не настаивал на ответах. Словно понимал, поддерживал в меру своих возможностей. Да, за помощь снова плату бы взял, но какие-то слишком простые у него запросы. Я повернулась к парню, всмотрелась в серые глаза. Чего он на самом деле добивался? Зачем тратил время на меня? Не потому ведь, что понравилось. Смешно, глупо. Я обычная, не самая привлекательная, не могу похвастаться сверхъестественными способностями и необычным даром, даже в магии не сильна. Одежда не из лучших, штопанная, потому что комендант затаил злобу после нашей драки. Украшений никогда не имела. Предающими молодости красоту зельями не пользовалась. Краски на лицо не наносила. Во мне нет ничего. Характер? Тут определенно мимо. Я сирота, воровка. Вылезла из самых низов, в детстве даже дома своего не имела. С братом на улице жила, милостыню просила. Была той, на кого не смотрят. Пнут, может, сапогом, чтобы под ногами не ползала. Я существовала, боролась за каждый новый день, и все абсолютно все мне доставалось кровью и потом. Такие никому не нравятся, таких в упор не замечают. Идем, кивнул на дверь Овиан. Зачем ты позвал меня на бал? Вообще, само слово бал для меня звучало дико. Это что-то запредельное, нереальное, очень далекое. Я лишь знала, что туда надевают пышные платья, А потом танцуют. Маги в лордаксе устраивали подобные развлечения порой. Давай чуть позже поговорим. Лучше здесь не задерживаться. Ладно, идем. Лекарь повел меня совсем другим путем, или тем же просто сам путь видоизменился. Я спускалась по высоким ступеням, прислушивалась к далекому скрипу, к душевному вою, будто сама башня издавала этот звук, потому что скучала, стонала поэтому. Под ногами пошла вибрация. Овиан моментально оказался рядом, прижал меня к стене. В ушах раздался знакомый звон. «Нет, только не это. Не надо, Рьян!» «Щелычок!» «Мелкая!» — доносился издалека голос кузнечика, пока мое сознание боролось с темнотой. «Очнись! Открой глаза!» Я подняла веки, увидела перед собой Пипи на фоне затянутого паутиной потолка, Снова это резкая смена локаций. Сколько лап показываю? Две. Две? Взглянул он на свои конечности. Опустил глаза на среднюю пару потрясаями. Где же две? Четыре их. А, ты считать не умеешь, я понял. Необразованная. Ну ничего, теперь у тебя есть я. Такой великий и умный появился. Научу. Смотри, это первая, это вторая, дальше третья. Пипи. -пи где мы приподнялась я но почувствовала разлившуюся по виску боль и уронила голову на твердый пол не перебивай у нас проходит важный процесс обучения так на чем я остановился ах вот это вторая это третья погоди это была первой о нет у меня лапа потерялась мелкая завопил он протягивая ко мне свои конечности замотал ими начал топтаться на одном месте а потом резко затих «Ой, вот же она! На месте!» Прижал все четыре к груди, блаженно выдохнул. «Так где мы, Пиппи?» Приложила я ладонь к виску, помассировала его. «На крыше, очевидно же! Бежали вверх! Если вниз, то в подвал попали бы!» Добавил он последнее, словно самой недалекой особе, которую в своей жизни встречал. «Что произошло?» Прошептала я и подняла вторую руку. Обнаружила в ней пожирателя душ. Вскрикнула, с трудом сдержалась, чтобы не выбросить его. Сразу полезла под юбку, спрятала свою единственную ценность в специальных ножнах под чулком и мантией прикрыла, будто кто-то мог все это увидеть. «Пи-пи! Немедленно рассказывай, что произошло!» Напряженно произнесла, боясь даже представить, что мог вытворить Рьян. «Наверное, брат привык, что я постоянно влезала в неприятные ситуации и связывалась с плохими парнями». А потому и реакция его во время пробуждения чаще всего была бурной. Главное ведь в моем деле — действовать, не медлить. Вот он и действовал, как умел. «Ты назвала нашего кавалера плешивым насильником. Мелкая, я никак не пойму. Он не носил тебя никуда, только руками трогал. Почему насильник?» «Продолжай, Пиппи», — хмурилась я. «Эх, вот так всегда. Он пытался тебя успокоить, пообнимать решил... «Кавалер наш, сероглазый!» «Ты достала эту щеличистку и полоснула по нему, ударила ногой, потом еще камнем кинула в голову и побежала вверх. А здесь врезалась в ту, свисающую из потолка, палку. Мелкая, придется идти к психологу», — горестно вздохнул он. «Я слышал у вас, у двуногих. Есть особые существа, которые помогают другим двуногим, когда у них случаются такие ситуации. Не понимаю, почему психолог называется? Холог?» «Это что за слово странное? Ты обязана мне его объяснить?» Я села, тем самым сбросив с себя кузнечика. Он покатился по мантии, резко подпрыгнул, глянул на меня грозно. Казалось, сейчас затянет длинный монолог о его величии и коленопреклонении, но вместо этого громко вздохнул. Сочувствую, мелкая, тебе к психологу надо». Голова еще побаливала. Я сжимала под одеждой свой кинжал, леденее от ужаса, ведь могла поранить им Овиана. Наверное, от маленькой царапинки ничего плохого не случится. Не случится ведь? Я вскочила на ноги, пошатнулась, вдруг поняв, что удар был сильным. Вокруг все поплыло. «Рьян, что ты творишь?» — поморщилась я, снова помассировав ушибленное место. «Меня зовут Актониос Дир Пипперолли, Великий, а Они... не...» «Я не к тебе обращалась». «О, мелкая! Ты видишь духов?» Уже вскарабкался по моей одежде кузнечик и задержался на груди. Указал лапой на дверь, потом на окно, поводил ею влево-вправо, в то время как я пыталась совладать с покачивающимся окружением. «Где он? Куда смотреть?» «Нигде». «Как нигде? Духи нигде не бывают. Нет, они не здесь, но и не нигде. Нигде — это вообще нигде-нигде. Погоди, мелкая, зачем ты меня путаешь?» «Куда смотреть, чтобы поздороваться с духом?» Я не с духом разговаривала, Пиппи, а сама с собой, с тем, что сидит во мне. В тебе что-то сидит?» — громко спросил зеленый и, мгновенно перебравшись мне на шею, как завижит прямо в ухо. «Прочь нечисть из моей двуногой! Это я ее качатель! Оно, выходи!» Голова закружилась сильнее, Я покачанулась под оглушительные крики взбесившегося кузнечика, который начал скакать по моим плечам, бить меня лапами, приговаривая, чтобы выбиралась и не думала там сидеть. «Пи-пи!» — он не слышал. Я уперлась ладонью в стену, сделала глубокий вдох. «Пи-пи! Прекрати!» Кузнечик замер на моей груди, занеся заднюю ногу для удара по щеке. Моргнул. Начал покачиваться на ней маятником все в той же позе. «Ничего не сидит во мне, и духов я не вижу. С головой у меня тоже в порядке, не нужно к психологу». «Понимаю», — протянул он, начиная сползать вниз. Поднялся, улыбнулся, но заднюю ногу не убрал, еще готовый ударить ею. «Ой, прекрати, нормальная я». «Да-да», — снова подтянулся, он продолжает таращить глаза. «Что я вообще перед тобой оправдываюсь?» Вздохнула в голос и направилась к выходу. Сделала пару шагов, уже собралась ускориться, как вдруг лестница начала шевелиться, двигаться. Ступени меняли расположение, исчезали одни и появлялись новые. Я не успела вернуться к двери, как оказалась в ловушке, на единственном торчащем со стены блоке, а вокруг ничего, и вниз уходила бесконечная пустота. Это все происки духов, прошептал Пипи, окончательно добивая меня.